Глава д в е н а д ц а т а г р а Рев сорницкого корабля был оглушительным. В его глотке только что разорвался космодоспех, начиненный т а й г и в ы м и зарядами, и громадным количеством дисбалансера третьего мазичка. Дисбалансер от взрыва обратился в пар. В таком виде он быстрее впитывается в слизистую оболочку сорнитовместилища. Проверяли. Знаем. Троянский конь — хорошее название. Пожалуй, так я и назову свой героический павший доспех. х в а ш высочество, я держу вас как принцессу, а на фоне взрыва я будто воитель из легенд». Внезапно выдал Яры через поднятое забрало шлема. «Только в легендах ты останешься, если продолжишь в том же духе», спокойно произнес я, не оборачиваясь. Как раз, лежа на руках Ярова, я и смотрел на последствия своей атаки. «Покорнейший прошу меня простить», — скорбно проговорил Яры. Дурное влияние его светлости князя Новочеркасского. Тем временем рев сорницкого корабля начал стихать, а его рот понемногу стал уменьшаться в размерах. «Поехали», — велел я, повернувшись к ярому. «Кивни, как все будет готово». Кивнул он уже через секунду. К этому моменту я снова сконцентрировал немало альтера вокруг своих ушей. Меня ждал не самый приятный момент нашего плана. Пришлось почти вплотную приблизиться к шлему Ярова. Да До чего уж я щекой коснулся прохладной поверхности космошлема. Я чуть извернул голову, чтобы смотреть в открытое забрало шлема Ярова. Форк его дири как же близко рожа моего персонального летающего микрофона. «Воины!» Заревел я практически в упор Ярому. Тот аж поморщился. Но его шлемофон прекрасно уловил мой голос. А динамики, специально усиленные ради нашего плана, разнесли мы крик по всему полю боя. «Отлично, не только свои услышат. Не страшитесь этой громадины. Его размеры ничто против нас, против нашей мощи. Вы видели, как я один заставил его дрожать и реветь от боли. Но вы знаете, что я не один. Вы со мной. И вы сможете продолжить то, что начал я. Слышите? Да!» Заревели оставшиеся в бою космодесантники первой группы и принялись калашматить вражеский корабль с удвоенной силой. «Да, бейте их! Топчите это никчемное насекомое!» — п о д б а д р и в а л я своих бойцов. Приходилось все так же говорить в микрофон шлема Ярова. «Эх, конечно, проще было бы снять с Ярова шлем и надеть на себя, но что-то не хочется мне оставлять своего импульсивного бойца без дополнительной защиты головы». «Господин, думаете, получится?» Отключив микрофон, спросил Ярый, когда я замолчал. «Если бы я совершенно не рассчитывал на успех, не разлёживался бы сейчас тут. А теперь хватит разговоров. Включай микрофон». Дождавшись очередного кивка, я продолжил нагнетать обстановку. «Давайте, космодесантники, за империю, за Александритов, рвите эту тварь! Я с вами, я помогу вам!» В этот момент к нам подлетел космодесантник и вложил мне в ладонь теплую рукоять меча. Меч выглядел красиво. Рукоять и лезвие оранжевого цвета с затейливыми гравировками, украшенные переливающимися на солнце камешками. Этот артефакт мы обнаружили в московском Кремле. Своими свойствами он похож на тот меч, который мне давал Андрей Аболенский во время моей первой командировки в Сибирь. Взаимодействует только живой, н а п о л н е н н ы й атрибутом молния. Я пустил энергию в меч. Он радостно застрекотал золотыми молниями. На секунду от его острия в небо ударил толстый луч. Правда, он тут же будто бы втянулся обратно в меч. Клинок засиял ярче. Я перевел взгляд на космодесантников первой группы. Все это время мои бойцы продолжали обстреливать монструозный корабль. А тот сначала начал нехотя переваливаться в воздухе из стороны в сторону, затем и вовсе замер на одном месте. Даже не отстреливался, целиком и полностью подтверждая наше предположение, что как минимум один пилот внутри корабля есть. И в тот момент он был занят возвращением контроля над своим гигантским сородичем. Налаживал симбиотическую связь. Небудь пилот, разъяренный сорнит в местилище, носился бы по небу, пытаясь сожрать всех подряд, и своих, и чужих. «Давай!» — заревел я. я р ы рванул к вражескому кораблю. Я не был уверен, что он отключил микрофон, так что приходилось молчать, лишь мысленно обращаться к своему верному товарищу с просьбой избежать самодеятельности и не выходить за рамки плана. Я видел, что в последние несколько секунд космодесантники долбили один и тот же участок на теле кабачкообразного монстра. Хоть в обычном состоянии ни рук, ни ног, ни глаз, никаких телесных ориентиров у этой твари не было, Но мы уже знали, в какой стороне он может создать рот, поэтому били ему в макушку, в переднюю часть его верхней стороны. «Я с вами, воины!» — закричал я в очередной раз, привлекая к себе внимание. «Добью его!» Ярый размашисто швырнул меня вниз с высоты в 20 метров и полетел прочь. Молодец, не стал ничего выдумывать. А то я опасался на его счет. Наверное, сейчас смотрит мне в спину. Но проверить я не мог. Нельзя переключать концентрацию с артефактного меча, носящего пафосное имя «Клинок Перуна». х оружие архея — то, что нужно, чтобы кромсать гигантских сорнитов. Клинок был точно наконечник стрелы, а мое тело — ее древко. Форк Миядири сколько живо вытягивает он. Кажется, будто побегаешь с этим мечом чуть дольше, чем нужно, и превратишься в сухофрукт. Зато сияет ярко, и мощи в нем немерено. а п р о с т р а н с т в у вокруг меча разжижаю с помощью альтеры. Мы летели так быстро, что я почти не заметил момента соприкосновения кончика меча с плотью твари. Будто не встретив сопротивления, меч продолжил свой путь, разрезая омерзительнейшее темно-зеленое мясо. Меч резал не только ту часть, которой касался. Порез был гораздо шире, настолько, что плоть твари — Расходилась в стороны так широко, что я легко проходил вниз. Следовал за мечом, полностью скрывшись внутри тела сорнита. Мои ноги были ниже уровня его шкуры. Я почувствовал, что монстр начал резко мотаться из стороны в сторону. В этот момент мой меч стал замедляться, пока совсем не остановился. Ох, как же больно. Живот скрутило, в горле появился ощутимый ком. Через миг я почувствовал вкус крови. Пришлось проглотить. Нечего кормить сорницкий корабль кровью Александрита. Форх бы их побрал. Сколько альтера я потратил за последние минуты. Внезапно держать концентрированное облако энергии разрушения стало совсем тяжко. Дело было не только в моих травмах. Могучий ток рахный из недр гигантской сорницкой туши ударил по мне со всех сторон. Но мощнее всего бил он снизу. Не прошло и трех секунд, как меня вытолкнуло из созданной мной же огромной проруби в теле твари. Она начала медленно затягиваться. Я же покатился влево. Тварь кренила на этот борт. Не упал. Воткнув в тушу монстра артефактный меч, я смог удержаться. Сорнит в местилище начал понемногу выравнивать свое положение в пространстве. В этот момент в трех метрах от меня его плоть разверзлась, будто бы люк открылся. По весным т ступенькам наверх поднимался темноволосый мужчина лет сорока на вид, облаченный в костюм-тройку кофейного цвета. «Вы переоценили свои силы, принц о с к о л ь д торжествующим тоном проговорил Джон Бекингем. «И теперь вынуждены ползать передо мной, будто червь». Едва он замолчал, корабль продел толстые жгуты, похожие на сменожье щупальца, и притянул меня к своей плоти. «Форк его дерева всещели». Ничего себе с и л ь н о е Хорошо, что я заранее принял удобное положение и могу видеть не только блестящие черные ботинки британского лорда Сорнита, но и его надменную рожу. «Ползать!» — удел насекомых вроде вас, тварей. Скривившись, выплюнул я. «Храбритесь!» — хмыкнул Бекингем. «Храбритесь, храбритесь!» «Мой брат!» — плавным жестом он указал на огромную спину корабля. «Чувствует вас, пока вы на нем!» Силы в вас практически не осталось. Вам пришлось хорошенько поднапрячься, чтобы завести своих испуганных воинов. Право слову, что вы хотели сделать, явившись сюда всего лишь с двадцатью пятью бойцами? Форк меня дери. Я и в самом деле устал. Сейчас радостью бы вздремнул в своей постели в обнимку с Соней. Но конкретно в этот момент гораздо больше радости мне принесет уничтожение сорницкого корабля и лорда Бекингема. «Ты недооцениваешь меня, мелкая сошка!» Прорычал я, выпуская раздражение наружу. «Ты лишь один из жучьей стаи, а я принц Александрии! Тебе посчастливилось стать лордом? Но ты так и остался мелким жучком, а я уже стал отцом императора!» Золотые молнии родовой ауры Александритов трещали, выжигая страшные узоры на спине гигантского корабля. Я чувствовал, как плоть сорнита вместилища дрожит. Тварь была в ужасе. Она напрямую чувствовала всю мощь моей ауры. И этот ужас сильно замедлял ток рахны внутри тела монстра, снижал ее концентрацию. Так что, несмотря на боль и усталость, с помощью альтеры я разорвал удерживающий меня щупальца. Поднимаясь на ноги, рывком выдернул артефактный меч, вливая в него очередную порцию живы. Я видел ужас в глазах Бекингема. Ну да, глупая букашка. Человеческие мозги, может быть, и сделали тебя чуточку умнее, но не поменяли твое естество. Прибежал лично поглумиться над побежденным принцем, добить его и торжественно сожрать? Тебе было н е в д о м ё к что принц может сделать из себя приманку. Сорнит-сиятель лорд Джон Бекингем испуганно дернул головой. Увидев все еще незакрытый люк ч и т ь позади себя, он начал разворачиваться, чтобы сбежать. Я рванул за ним. И с первым же шагом швырнул вперед меч. Он летел, вращаясь. Летел низко. Бекингем успел заметить угрозу и начал уклоняться. Да, не получилось. Меч разрубил ему левую ногу до середины кости, а инерция от удара отправила Сорнита в полет. В итоге тот рухнул рядом с мясным люком, потянулся к нему руками. Я был уже близко. Но главное... я слышал, что и меня уже наконец-то настигли. Когда мои пальцы сжались на лацкане пиджака с орнитосеятеля, мне в спину влетело нечто теплое и мягкое. Через миг меня всего обнимало нутро обновленного космодоспеха. Архон с учениками давно разрабатывал для меня новый космодоспех. Вот только он не стал третьим в моей личной коллекции. После битвы за Московский Кремль, когда Дмитрий г а д у н о в подлым образом самоубился, Практически уничтожив и моего золотого л ь в а я решил не восстанавливать тот космодоспех. Было проще снять с него некоторые части и поставить на новый. Теперь у меня был новый боевой доспех со старой душой и старым именем — золотой лев. И бой против Сорнита для него — самый лучший дебют. Доспех ускорил наш полет. Я врезал Бекингему кулаком по роже. Он зарычал, начав испускать темно-зеленый дым. Сорнититель трансформировался, а я в этот момент получал спасительную порцию обезболивающих, стимуляторов и лекарств от автодоктора доспеха. Бах! В спину с о р н и ц к о г о корабля с грохотом врезались две фигуры. Да, больше Арвину Аболенскому, да и всей второй группе ждать было нечего. Все космодесантники первой группы Из тех, кто все еще был готов сражаться, вгрызлись вплоть с орнитовместилища. Я же, наконец-то, оказался за пределами корабля. Вместе с т р а н с ф о р м и р у ю щ и м с я прямо на глазах с орнитом-сеятелем, я летел вниз. Массы пали друг друга бесчисленными ударами. Мы с Бекингемом летели прямо в пропасть, в тот глубокий разлом, оставленный после появления с орнитского корабля. Удар. Еще удар. Мы продолжали лупить друг друга, крутились, будто бы сцепившиеся в мяукающий агрессивный клубок боевые коты. Я наносил ему гораздо больше урона, ведь свободный полет и бой в воздухе не характерен для подавляющего большинства сорнитов, только для их кораблей, в то время как космодесантники на этом специализируются. Да и крупное тело сыграло в тот момент с Бекингемом недобрую шутку. Неудобно ему с такими длиннющими руками на сверхближней дистанции. С оглушительным грохотом я впечатал восьмиметровую тушу сорнита в рыхлую землю на дне пролома. а а закряхтел сорнит, ударившись одновременно и спиной своей богомолией туши и спиной человека подобного торса. а р а выдохнул он, когда мои кулаки продавили точку, где оба туловища соединяются. «Кряхти, кряхти, тварь!» Золотые молнии ауры плясали на дне пропасти, в которой, кроме нас с Бекингемом, больше никого не было. Я слышал, как трескается хитиновый покров твари. Фуркхивудири. Он так отъелся, что выглядел один в один, как истинный сорнит, вылупившийся из гнезда. Андорин, первый сорнит, с которым я встретился в этом мире, был полупрозрачным. Внутри его тушки можно было разглядеть и человеческое тело. «Не зарывайся, червь!» — заорал Сорнит. Голос его шел будто бы от каждого участка громадного тела. А в следующий миг меня едва не снесло колоссальным потоком рахны. Но я успел отлететь назад. Подставился бы под удар. Кучу энергии потратил бы на защиту. «Червь! Мразь! Ублюдок!» Выплевывал оскорбление Сорнит, торопливо переворачиваясь. Он оказался на шести конечностях, И гневно пялился на меня парой огромных глаз. Вверху послышался оглушительный рев, затем что-то громохнуло, и со всех сторон посыпалась земля. Слева так и вовсе небольшая лавина сошла. Видно, здорово там на поверхности мои ребята оттягиваются. Не буду от них отставать. Первый раунд оказался полностью за мной. Продолжаем.